Глава 11. Северный ветер. Чаша была прекрасна: массивное золотое основание, ребристое яблоко посредине е высокой ножки, розовый мрамор по бокам, лента орнамента, бегущая по краю, л е г к и е невесомые завитки. Металл неярко светился. Хотелось протянуть руку дотронуться, подержать на весу. Ольга, с сожалению, вздохнула. Трогать нельзя, хорошо хоть взглянуть позволили. Обратите внимание на орнамент, сударыня. Смотритель резницы маленький седой старичок осторожно поднес указку к бортику. Скань, именуемая также филигранью, сложнейшая ювелирная техника, у з о р ее обычно стилизованного растительного характера выполняется из тончайшей золотой проволоки и припаивается к металлическому фону. Хочу заметить, что выразительность рисунка во многом зависит от качества припоя. Это один из лучших образцов. Зутова согласно кивнула. Про чашу ей уже рассказали все, что можно. Потир, вклад великого московского князя Василия Тёмного – образец ювелирного искусства средневековой Руси. на поддоне надпись с именем мастера, отделал Иван ф а м и н Хранилась в Троицко-Сергиевой лавре, — продолжал ш е л е с т е й старичок, — но после того, как пришел гегемон, э, э, то есть после известных событий, было решено переправить в с е чудо в столицу. — п о н и м а я ваш интерес, такую вещь надо обязательно увидеть хотя бы раз в жизни. Началось все утром. Зотова только успела распределить среди своих комсомольцев очередную партию стружки и отобрать несколько взятых наугад писем, дабы самой не бездельничать, как зазвонил телефон. Негромкий, слегка дребезжащий голос пригласил глубоко уважаемую Ольгу Вячеславну в я ч е с л а в н у в п а т р и а р ш у ризницу. Идти недалеко, через маленькую площадь, где стояли служебные авто, к церкви 12 апостолов, за которой находится бывший патриарший дворец. Всезнающий, ничего не забывающий товарищ Ким распорядился продемонстрировать излишне любопытной сотруднице н е с о с т о я в ш и й с я Грааль, золотую чашу великого князя Василия. В саму резницу Ольгу не пустили, направив в один из кабинетов, где ее уже ждал Потир, заботливо опекаемый вежливым старичком из бывших. За дверью скучал рослый охранник с карабином, сама же чаша красовалась на письменном столе рядом с большой бронзовой чернильницей. Бывший замкомеск смотрела, слушала и тихо вздыхала. Сотворил мастер Иван Фомин чудо. Но, увы, г р а н л е м оно быть никак не может. Дата изготовления указана рядом с фамилией. Тайника же в чаше нет. Проверено и не один раз. Профессора Карташова, замешанного в тёмном деле с продажей экспонатов за границу, уже успели выпустить из внутренней тюрьмы Лубянки, но под следствием пока оставили. Поговорить с ним не удалось, о чём Зотова очень сожалела. «Ваше начальство переслало мне ваш доклад», – внезапно заметил старичок, – «тот, который про чашу Господню. Уж не обижайтесь, сударыня, но доставили вы мне немало весёлых минут». ага констатировал товарищ Зотова, вставая из-за стола. Похохотали, выходит гражданин. Хоть какая с него польза? Бывший замахал руками. «Что вы, сударыня, что вы? Просто, собственно, на юность вспомнилась. Порывы мечтания. Я ведь, как о вы, еще студиозусом понял, что если и существует Грааль, то искать его должно либо в музее, либо в храме». Его никто не терял, потому как чаша господня всегда была на виду. Тут вы абсолютно правы. Толку-то, поморщилась бывший з а м к а м эск. е с и б найти. Знать бы, что именно искать. Вы, Ольга в я ч е с л а в о н а вслед за господами-популяризаторами, уверовали в то, что в Восточной Римской империи, сирище в Византии, имелась своя чаша. Об этом и вправду писали, но обратите внимание, отнюдь не византийцы. Взгляните сюда. Из папки, лежащей на краю стола, была извлечена большая фотография на твердом п а с п о р т у Девушке вспомнился исторический музей. Не иначе очередной древней надписи угостят. Любят это дело, граждане ученые. Так и вышло. Надпись, точнее, большая каменная таблица с соной, укрепленная на веткой потрескавшейся стене. Буквы оказались знакомые, греческие. «Сие – церковь ф а р о с с к о й Божией Матери при Императорском дворце в Константинополе, где хранились реликвии, связанные со страстями Христовыми. Голос старичка окреп и загустел. Надпись на стене церковной, а в надписи в с е о н ы е реликвии перечислены. Ежели бы чаша Господней вправду пребывала у византийцев, то ее непременно бы упомянули». причем среди самых первых и важных, иначе и быть не могло. Хитон, Хламида, Линтион, не без труда разобрала девушка. Одеяние, слово, плащаница, кровь, венец терновый, кость, древо, волос д е д и м а креста светильника, подхватил старичок. Как видите, наизусть помню. Нет ничего сходного с чашей. Надпись же как раз с тех времен, когда на Западе рассказывали байки о византийском Граале. Весьма определенно о сокровищах сих п о б е д а л рыцарь Роберт де Клари, храм этот грабивший. Среди прочего он упоминает хрустальный сосуд с христовой кровью, но это отнюдь не чаша. Увы, с у д а р ы н е м все разговоры о константинопольской реликвии всего лишь легенды. На Русь из Византии переправили немало святынь, но не Грааль. И ваше заключение о том, что гражданин Барченко, обычный шарлатан, совершенно справедливо. Ольга, бросив взгляд на неяркое золото потира, положила фотографию на стол. Легенда, значит. Ну, с наукой не поспоришь. Спасибо, прибавили ума. Попрощалась, поблагодарить не забыв. Аккуратно прикрыла за собой дверь. Скучавший в коридоре служивый закинул за плечо карабин. Дёрнул подбородком. Пройдёмте, гражданка. Провожу. Пустой коридор. Пустая лестница. Тяжёлые шаги за спиной. Зотовая в с п о м н и л что товарищ Ким и сам хотел взглянуть на Потир, но, видать, времени лишнего не нашлось. Неудивительно. С утра в главной крепости царила суета. Внутренние караулы удвоены, пропуска проверялись с особым старанием. Народ же забился в курилке, обсуждая очередное сотрясение основ. Ольга успела узнать, что ночью арестована чуть ли не вся коллегия ГПУ. Возле квартиры Дзержинского стоит охрана, самого же п е р в о ч е к и с т а никто не видел. В полдень намечалось заседание Политбюро, поговаривали даже о внеочередном пленуме Центрального комитета. Бывший з а м к м е с п р и к и н у л а что среди такой бучи приглашение в Ризницу выглядит странно. Не иначе загодя распорядились, вот и совпало. Сюда. Ольга недоуменно поглядела на служивого. Дорогу она помнила, и небольшая дверь в конце коридора на улицу определенно не вела. Бумаги заполнить надо, неохотно пояснил боец, берясь за ремень карабина. Пройдите, гражданочка. Спорить не стала. Постучав, потянула за бронзовую ручку. За порог шагнула. «Здравствуйте!» – сказала, не глядя и лишь после поняла, что никакими бумагами заниматься не придётся. Ни стола, ни стульев, один табурет возле окна. На нём чёрное кожаное пальто и женская шляпка с накладным серебряным пером. «Зотова, значит!» л а р с а Михайловна шагнула вперёд, дёрнула о крашенными губами. «Так это вам интересно, где Виктор Воропаев? Хотите с ним повидаться?» Сима Дерябина протянула очередной листок, но товарищ Москвин покачал головой. Погодите, еще не дочитал. Речь шла о танках. Докладная, направленная в военный наркомат, пришлась там не ко двору, однако, следуя принятым недавно инструкциям, ее не отправили в архив, а переслали в техсектор. Сотрудники Троцкого предпочитали перестраховаться, передавая спорный документ на суд Центрального комитета. Причина стала понятна с первых же строк. Военный инженер товарищ Рукавишников самыми чёрными красками описал любимое детище председателя Ревоинсовета, первый советский танк «Красная Сормова». Железные боевые машины Леонид наблюдал дважды, причём первый раз отступая в толпе очумевших от у р а с а красноармейцев. Белогвардейская «Танька», громыхая тяжёлым металлом, неспешно ползла вслед, время от времени постреливая из пулемёта. После эту же Таньку командир п у л е м е т н о г о взвода видел уже пленную и даже фотографировался рядом с остальным чудищем. Не убеждает. Товарищ Москвин, положив листок в папку, привычным движением смял гармошкой папиросную гильзу. Красная Сормова ничуть не хуже французского Рено. Скорость больше и бронирование, между прочим, сильнее. А что трудно работа шла, так его ещё в 1920-м делали во время войны. Нам бы, товарищ Дерябина, хотя бы парочку таких машин под Псков. По-моему, этот Рукавишников просто злобствует. Бывшая п о д п о ч ь и ц а помотав головой, схватила лежавший на готове карандаш и обрывок оберточной бумаги. «Тридцать шесть тысяч рублей золотом!» – прочел Леонид и задумался. я н а такие деньги и вправду не разбежишься. Десяток машин для парада выпустить можно». А вот для Большой Войны Сормово удовольствие слишком дорогое. Впрочем, дело не только в деньгах. Товарищ Москвин догадывался, что докладная бдительного инженера еще один камешек в огород Льва Революции. Маленький, конечно, но если таких целую платформу подбросить. Давайте дальше, решил он, однако прочитать следующую страницу не довелось. Стук в дверь, знакомый голос, белозубая улыбка. «Леонид Семенович, здрасте!» Мурка с интересом осмотрела кабинет, но входить не стала, лишь взглянула выразительно. «Поговорить бы нам? Холодно очень!» Товарищ Москвин, не слышно ч е р т ы й кнувшись, извинился перед невозмутимой Симой и шагнул к порогу. Климова поспешно отступила в коридор. «Просил же!» – выдохнул Леонид, прикрывая за собой дверь. ь ч т о про холодно не забыла, молодец!» Но нельзя было до вечера подождать. Улыбка исчезла. Мурка дернула носом. Потом сердиться будешь к р а с и в ы й Полчаса всего у меня. Еле вырваться смогла. Мы в горки ы е з ж а е м Товарищ Москвин быстро огляделся. Коридор пуст, двери заперты. Тетка уже неделю туда просилась. И вот позвонили, позвали. Там вроде как вся семья решила собраться. Правильно, что сказала. Ленин взял девушку за руку, к себе притянул. Никому больше не звонила. Вот и молодец, товарищ Маруся. Пошли, к и м у Петровичу доложишь. Почерк в записке был женский. Лариса Михайловна в з г л я н у л а с н е с к о л и т е л ь н о улыбнулась уголками губ. Поэтому я и ошиблась. Искала даму, а не, извините, такую, как вы, в гимнастерке из старых штанах. Зотова стояла ровно, не дрогнув лицом. Сама гандла принародилась в синюю юбку и черную шелковую блузку, расстегнутая кобура пристроилась на ремне слева от пряжки. Перешерстила всех родственников Виктора, узнала много интересного, а вот о вас подумала в последнюю очередь. Ворыпаев был интересным мужчиной, я даже представить не могла подобный, так сказать, альянс. Или у вас это безответное? Ольга хотела смолчать, но все же не удержалась. А у вас конвейерная, как у капиталиста Форда на заводе. В три смены трудитесь?» Лариса м и х а й н а покачала головой. «Не дерзите. Вы-то даже на штучное производство не тянете. Догадываюсь, что весь ваш опыт на грязной эскадронной попоне, а в мирной жизни мужчины от ваших п р е л е с т и разбегаются. Честно скажу, самое вам место в сумасшедшем доме!» Зотова кивнула, не споря, г у б ы сжала. «Виктора вы убили?» Тяжелый подбродок дернулся. «Вы что, ответа ждете? Это только в нравоучительных романах злодею положено исповедоваться, дабы просветить читателя. У меня задача другая. Сейчас вас отвезут куда следует, и там мы очень подробно побеседуем. Я не садист, поэтому заранее предлагаю быть откровенным». Жизнь обещаю, но умереть можно по-разному. Это понятно, — вновь согласилась бывший з а м к а м е с к Вот я думаю, что будет, если я вам нос сломаю. Гандла хмыкнула. Попробуйте. Я вас просто застрелю, если только дернуться попытаетесь. Или вы меня собрались шашкой рубать? У вас в кобуре пистолет, но не пытайтесь вытащить, не советую. Табак там. — улыбнулась девушка. — Вы ко мне подойдёте, а я вам в глаза к и н о Лариса Михайловна только вздохнула. — Ремень расстегните и на пол бросьте. Это для начала. Потом снимите ботинки. — Что стоите? Приступайте! Затова неспешно расстегнула счастливую пряжку со старорежимным орлом. Ремень с глухим стуком упал на паркет. Присела, развязала шнурок на левом ботинке. — Поживее! поторопила Гандла, держась за кобуру. «Вы не мата, х а р и чтобы демонстрировать здесь эротический танец с раздеванием. Никого вы этим зрелищем не порадуете, милочка?» «Ага». Зотова аккуратно поставила снятый ботинок перед собой, взялась за другой. «Я знаю, Лариса Михайловна, почему вы злая такая. Вы в Кима п е т р о в и ч е влюблены, а он в вашу сторону и смотреть не хочет. Чего удивляться?» У вас нижняя челюсть, как кирпич, и задница отвислая. А ты сволочь! г а н д л а резко шагнула вперед, хлопая пальцами по кобуре. Ольга с т а л а навстречу, дернула рукой. Тяжелый ботинок врезался Ларисе Михайловне в лицо. В ту же секунду девушка отпрыгнула в сторону, уклоняясь отпущенной наугад пули. Второй раз г а н д л а выстрелить не успела. Удар ребром ладони по горлу з а с т а л ее выпустить оружие и медленно сесть на пол. В дверь уже протискивался конвойный, но л ь г а с х в а т и л упавший браунинг, быстро повернулась. «Проваливай! Войдешь, пристрелю!» Карабин служивый снять с плеча не успел, а посему резво попятился. Сзади захрипела гандла, Ольга, чуть отступив назад, со всей силы ударила е й рукоятью по лицу. Хрип оборвался. «Зови начальника караула! Быстро! Не то всех здесь перестреляю!» «Эй, товарищи, тревога!» Зотова орала изо всех сил, рассчитывая, что в коридоре услышат. Не ошиблась. За дверью загремели сапоги, к о н в о й н ы отлетел в сторону, а в комнату ворвался высокий военный в серой командирской шинели с желтыми петлицами. «На месте и бояться!» – велела кавалерец-девица. «Я, Зотова из технического сектора н о у ч п р о м о т д е л а на меня только что напали вражеские диверсанты. Немедленно звоните товарищу Киму!»